Существо стояло у окна и смотрело в сторону Академии. Увы, расстояние было слишком большим, чтобы пытаться разглядеть все происходящее на ее территории, а прибегать к магии оно не хотело. Слишком велик был шанс, что придворный маг почувствует всплеск там, где его не должно быть. Но существо чувствовало, что все развивается согласно плану, да диверсию заметили раньше, чем хотелось бы, но у преподавателей а особенно временного ректора все равно не хватит знаний чтобы разобраться с магией из мира демонов без викторины хименаса они не справятся, а сей сеньор очень занят в своем поместье и освободиться не скоро в этом существо было абсолютно уверено. нечто довольно потерло конечности заменяющие руки Сначала этот жест казался ему дурацким, теперь стал раздражать, но вредная привычка укоренилась надежно, как и у того, кого приходилось изображать в этом мире. Впрочем, неудобства она не доставляла, поэтому существо благополучно не придавало ей никакого значения. Как только его миссия будет завершена, оно пройдет ритуал очищения и благополучно избавится от ненужного. Все идет по плану. Владыка будет доволен. Пусть для выполнения их миссии требуется куда больше времени, чем они рассчитывали, остановить ее у людей уже не получится. И когда будут раздавать награды, его верный помощник получит свою долю одним из первых. Шаги заставили существо вздрогнуть. Нет, это всего лишь слуга в коридоре проходил мимо покоев. Но рисковать не стоит. В любой момент сюда могут прийти. По телу существа пошла рябь. Считанные секунды... И на месте твари из мира демонов стоит обычный человеческий мужчина средних лет.